Глава 49 Дикий, всеобъемлющий, сковывающий легкий страх и ничего больше. Глядя на Олега, на то, как быстро сереет его лицо, я не чувствую ничего, кроме ужаса. Господи, да когда же это закончится? Нападение Давида отлетает на второй план со скоростью звука. Я не могу потерять любимого человека, просто не вынесу этого. Снова. Сама не понимаю, как оказываюсь рядом. Боль, исходящая от него, на невербальном уровне, ударяет в меня сильнейшей волной, пронизывает до скрипа костей. Надо сказать, что ступор, поглощавший меня секундами ранее, исчезает, словно по велению волшебной палочки. Вот он был и тут же не стало. Значимость Олега в моей жизни, как бы я ни сопротивлялась, имеет колоссальный уровень. И сейчас это становится настолько очевидно, что я разрыдаться готова. «Лена, не трогай, все в норме, сейчас парни тебя в больницу отвезут». Ястребову хватает наглости командовать и отмахиваться от меня, мешая осмотреть ранение. Судя по тому, как быстро его рубашка пропитывается кровью, пуля, прострелившая плечо, задела магистральную артерию. Честно, мне жутко. Я видела ранение и пострашнее, но этот дурак своим ослиным упрямством мешает мне оказать помощь. Поддавшись вперед, Олег обхватывает мою голову непострадавшей рукой и притягивает ближе к себе, заставляя уткнуться лицом во влажную шею. Целует в макушку и что-то шепчет. Из-за нарастающего ушах звенящего шума я не могу разобрать ни единого слова. «Не смей прощаться со мной!» выпаливаю и толкаю его ладонью в живот, мгновенно начиная об этом жалеть. Пальцы тут же вязнут в крови. Похоже, вторым выстрелом его ранили в брюшную полость. И это плохо. Как такое возможно? Убрав с себя руки Олега, игнорируя его хмурый и слегка плывущий взгляд, хватаюсь за воротник его рубашки и что из сил дергаю в разные стороны. Мелкие пуговицы разлетаются, и моему взгляду Открываются два сильнейших кровотечения. «Мы справимся», — обещаю себе. Картина жутко рвущая душу, но я невольно отмечаю, работал не профессионал. Сердце и контрольный в голову — основа. Ни один профессиональный снайпер не будет стрелять абы куда. Когда заказ проводится с целью устрашения, Тоже присутствуют определенные нюансы, Стрелки целятся в конкретные точки. Больно, но кровопотери минимально. Вокруг нас собирается толпа охранников, и я мысленно всех из них четвертую. Как они могли проглядеть снайпера! Дубовицкий появляется быстро и отправляет нескольких парней осмотреть наивысшую точку, откуда предположительно могли стрелять. Начинается суматоха и ненужная суета, закусив до боли обе губы, Я стараюсь сделать все возможное, чтобы остановить кровотечение. Все в крови. Багровые пятна на нашей одежде. Алые капли стекают по моим рукам. Увези ее отсюда немедленно. Голос Олега звучит отрывисто. И тем не менее, ему удается интонационно давить. Возьми с собой пятерых. А остальные, начиная стягивать с него рубашку, не позволяю закончить. Скамкав, Придавливаю поврежденные ткани с такой силой, что у Олегу ничего не остается, как сцепить зубы до такой степени, что на щеках желваки прорезаются. Он не стонет, не причитает, всем своим видом старается оставаться бесстрастным, но я чувствую его боль. Меня начинает мутить. Не просто так хирургам нельзя участвовать в операциях своих близких. Эмоции рушат любой профессиональный фундамент. «Есть вещи, чистые, много!» Почти что кричу, обращаясь к собравшимся. «Сейчас!» – отзывается кто-то. У Олега обычно всегда при себе сумка с чистым комплектом спортивной одежды. Заниматься он предпочитает вместе со своими парнями в закрытом клубе и возит все необходимое с собой, так как график его не нормирован. «Я бы сама достала, но боюсь отойти и на секунду». Ладонью зажимаю рану на его плече и прижимаю насквозь пропитавшуюся кровью за считанные секунды рубашку к животу. Остро ощущаю тот момент, когда Олег начинает отключаться. Отдавая приказу Дубовицкому, его речь становится все глуше и глуше. «Шум не поднимать. Сработать нужно как можно чище. Ты и сам понимаешь. Исполнителя постарайтесь живым взять. Я с ним пообщаюсь. Пообщается он». Как бы ударить сейчас, но жалко. Слушая его указания, мне кажется, мой золотой не в себе. Какое к черту общение? Он вообще понимает, в каком состоянии сейчас находится? Еще чуть-чуть и прямо в рай. От дикого страха за любимого человека мою душу сводит судорогой, а тело колотит, как на электрическом стуле. Вцепившись в Олега, я пытаюсь его поднять. Дубовицкий приходит на помощь мгновенно. Тебе нужно в больницу. И даже не спорь. Слышать ничего не хочу. Начальник охраны, к счастью, поддерживает мои слова. Охрана обступает нас плотным кольцом. Кто-то пытается меня оттеснить. Только куда там? Я на таком взводе, что глотку перегрызу, не задумываясь. Единственное, что сейчас беспокоит, довести его до больницы живым. Я устала. Нет больше сил терять тех, кто живет в моем сердце. Люди вокруг продолжают шуметь, будто бы все сговорились. Их болтовня отвлекает. Только теплая, сочащаяся из ран кровь заставляет держаться и мыслить здраво. Нужно отдать должное Дубовицкому. В отличие от всех остальных, он не суетится и быстро снабжает меня всем необходимым. Естественно, из того, что имеется. Почему так много крови? Вся одежда пропитывается за считанные минуты. И моя, и Олега, и даже заднее сиденье машины. Все в крови. Но он упорно продолжает переговариваться со своими людьми. С одной стороны, Олег в сознании, и это отлично. А с другой, да похрен кто бы это был. И что с ним за это сделают, тоже плевать. Олег, зажми. Взяв его за руку, прижимаю широкую ладонь к ране. Он переводит взгляд на меня. Мы смотрим друг другу в глаза, и я как никогда отчетливо ощущаю, что потерять его — значит лишиться всего. Никто другой мне просто не нужен. Ни сейчас, ни потом. Все в порядке, все будет хорошо, пряничек. Олег на раз-два считывает мои тревожные мысли. Глупый, еще меня успокаивает. Дрожащий от волнения рукой касаюсь его щеки, не сразу замечая, что оставляю на ней кровавый след. Голова и плечи Олега лежат у меня на коленях. Приходится изогнуться, чтобы наклониться поближе к его лицу. «Ты только держись!» — всхлипываю. Сама не понимаю, как теряю контроль над слезами. «Я тебя очень сильно люблю!» — шепчу ему в губы. Нужно было раньше сказать. Но я почему-то так сильно боялась довериться, а сейчас все мои прошлые страхи... Кажутся незначительными, пустота в чистом виде. Не успеть использовать шанс гораздо страшнее, чем обжечься, впустив в свое сердце кого-то. Пожалуйста, я тебя не прощу, если оставишь меня одну. Он где-то находит в себе силы, чтобы улыбнуться. Белые, идеально ровные зубы на фоне серой безжизненной кожи выглядят жутко. Слишком большая кровопотеря. Вот видишь, признаться было не так уж и страшно. Он находит в себе силы улыбнуться. «Не поднимай панику, пряничек мой хрустящий. Я тебя тоже люблю. Ты ведь врач. Мы обязательно справимся. Верно?» Хрипло шепчет мне в ухо. Дорога в больницу и все, чем я занимаюсь в пути, чтобы облегчить страдания любимого человека, буквально стираются из памяти» как только мы переступаем порог приемного покоя. Попадая в руки врачей, Олег прекращает храбриться и становится ясно, насколько ему все это время было плохо. Перед тем, как позволить уложить себя на каталку, он успевает отправить врача осмотреть мои руки. Умом я понимаю, что надо. Черт его знает, что я могла подцепить на грязном полу. Хотя эти переживания не идут ни в какие сравнения с тем напряжением, которое я испытываю от страха потерять Олега. Горло сдавливает от одной только мысли, что врачи могут не успеть его спасти. Я себя никогда не прощу. Господи, его там вообще не должно было быть. Не должно! Меня обступает перепуганный и растерянный медперсонал. Дубовицкий уже успел всех уведомить, чтобы не смели обращаться в полицию. Мужчина... По всей видимости, местный хирург осторожно касается моего плеча, но я вырываюсь. «Дайте мне, пожалуйста, несколько минут». Сиплю, но мужчина не слушает. Оно и понятно. На моем лице ничего, кроме растерянности, нет. Вся одежда перепачкана в крови. Мало ли, шок. «Подождите». Останавливаю его резко и несусь к одному из охранников. Парень отшатывается. «Дай телефон». Протягиваю руку и только сейчас понимаю, насколько серьезно ее порезала. Плевать. Все потом. Набрав деда, я жду. Шум в голове усиливается, становясь похожим на таймер. Тик, тик, тик. Секунду бегут, оглушая и раня. Не думала, что этот день настанет когда-нибудь. Слушаю. Михаил Семенович отзывается таким тоном, словно точно знает, Кто ему звонит? Я успеваю закусить губу, но всхлип все-таки вырывается. «Лена, ты плачешь?» Если бы не весь пережитый ужас, я бы рассмеялась. Рыдающий дед меня точно не видел. «С тобой что-то случилось?» Ощущаю, как он подбирается. «Я хочу, чтобы ты приехал. Как можно скорее, пожалуйста. И возьми с собой кого-нибудь, кому доверяешь». Напряжение не отпускало. Операция длилась слишком долго. И когда в распахнувшейся двери оперблока вошла еще одна хирургическая бригада, мои руки задрожали еще сильнее. Плохи дела. Так не должно быть. Олег ведь в сознании был. Умудрялся меня подбадривать. Уронив голову на колени, я зажмурилась и непроизвольно сжалась в комочек. Чувство беспомощности. Помноженная на лютый первобытный страх потерять самого близкого человека рвала нутро лоскуты. Неужели так будет всегда? Все люди, которых я имею неаккуратность любить, будут уходить от меня преждевременно. Детские глубинные страхи лезли наружу. Когда ушла мама, мне было так больно и одиноко, что словами не передать. А еще я очень остро ощущала страдания отца. Они разъедали и душу, и тело. Стоило заглянуть ему в глаза. И слезы мгновенно накатывали. Тогда настолько сильные чувства казались мне чем-то невероятным и запредельно ценным. Хотелось, чтобы и меня когда-нибудь в будущем любили так сильно, желательно при жизни. Память — это, конечно, святое. Но все же она менее цена, чем теплые чувства, которые человек может ощутить на себе и буквально потрогать. И сейчас, когда я, казалось бы, обрела то, о чем даже боялась мечтать, Смириться с потерей, пусть даже мысленно, значило предать. Господи, Олегу столько раз приходилось терпеть москверный характер, и при этом он и ни слова не сказал, принимая меня такой, какая я есть. В наше эгоистичное и меркантильное время это чудо сродни. Время тянулось удушающе медленно. Поднявшись на ноги, я ходила из угла в угол, боясь отойти далеко от двери. Места себе не находила. «Можно подумать, что там кому-то моя помощь может понадобиться». «Не дай бог». суд медэксперт в операционной – дурной знак. Внезапно остановившись, я подняла руки и внимательно осмотрела ладони. Швы мне накладывали прямо здесь, посреди коридора. Врач ворчал, но все же принял мое нежелание отходить от дверей, за которыми в этот момент врачи боролись в том числе и за мою жизнь. На ладонях и пальцах останутся шрамы, но сейчас это казалось неважным. Мизерная плата за сбывшуюся, пусть и надуманную, мечту. «Елена, но ну и на кого ты похожа?» Будто от орды чертей через лес убегала. За спиной послышался недовольный голос деда. Задумавшись, я пропустила его появление. Стоило мне повернуться к родственнику лицом, как он выругался и поморщился. Его тонкая натура эстета — Не может смириться с обилием крови? Всегда знал, что тебя опасно подпускать колюще-режущим предметом. Вот что значит порода. Он замолкает и поспешно прочищает горло. Мы оба понимаем, что его скользкий намек в сложившейся ситуации как минимум опрометчив. Родство с Вахтангом ему не по душе, но родных не выбирают. Если ты приехал, чтобы поупражняться в остроумии, то сейчас неподходящий момент. «Ладно, все, не дерзи». Взяв меня под руку в своей привычной, слегка грубоватой манере, дед подталкивает меня к деревянной лавке, стоящей у стены. Я переволновался. Если ты, моя пустоголовая внучка, этого не поняла. Оглядев его более внимательно, понимаю, не лукавит. Выглядит и правда немного взвинченным и уставшим, что ему, несмотря на возраст, не свойственно. Уверенность и степенность – Неотъемлемые качества его характера. Сейчас он явно отпустил их погулять. «Рассказывай!» — требовательно произносит, и, взглянув на мою постную мину, морщится. «Любишь его?» «Да», — бросает косой взгляд в сторону оперблока. «Пошлешь меня, как и маму, куда подальше?» Я готова расплакаться. «За кого ты меня принимаешь?» Слегка склонив голову на бок, стреляют в меня хмурым взглядом. Все люди совершают ошибки, родная. Все без исключения. Идеальных не существует. Но есть те, кто делает выводы и извлекает уроки. А есть те, кто раз за разом отправляется на штрафной круг. У меня нет возможности допустить оплошность во второй раз. Ты единственное, что у меня осталось от дочери. Его пронзительный взгляд заставляет мое сердце болезненно сжаться. Ощущаю какую-то мучительную тревогу, исходящую от деда, словно изо всех сил пытается вернуть мое расположение. Глупо полагать, что он сиюминутно преобразится и станет задушевным и мягким человеком. Нет, сказок не существует. Быть сложным — наша семейная черта, но это не делает ни его, ни меня хуже. Все люди разные. Наклонившись поближе к нему, начинаю рассказывать о случившемся и про Макеева, и Давида. «Хватило же ума с ним поддерживать связь», — качает головой. «Я не хотела, чтобы ты знал». «Да, понятно». Он сказал, что за последние годы успела убрать всех причастных. Только я в это не верю. Вздыхаю, когда правую руку пронзает болезненный спазм. Все же нужно было позволить вколоть обезболивающее, но я хотела оставаться в трезвом уме. Дедушка меня не торопит. И отдышавшись, я продолжаю. Во-первых, всех никогда невозможно зачистить. А во-вторых, Макеев кого-то боялся. И это был не Давид, живущий в другой стране. Его убрали слишком быстро. Значит, кто-то из местных. Думаешь, не заказ? Даже если и так, Давид не знал, что адвоката успели посвятить в детали убийства отца. Знают двое, знают все. Тоже мне конспираторы хреновы, — говорит дед. Дилетанты? А скажешь нет, ты бы справился лучше, — он хмыкает. Но тем не менее, за столько лет их никто не нашел. Развожу руками и отворачиваюсь. Мы молчим. А искали? — спрашивает он неожиданно. Я оборачиваюсь. Ты о чем? Еще не услышав ответа, я понимаю, куда он клонит. Почему я сразу этого не поняла, а? В доме у родителя Олега я увидела снимок с того самого пруда, где была найдена машина отца. Ястребов-старший держал его под рыбное хозяйство. И я зацепилась за это. Боже, ну как можно быть такой глупой, а? Я пока летел, немного справки навел. Неудивительно, что скрывать удавалось так долго. Коррумпированность, круговая порука и кумовство. Почти вся верхушка, либо родственники, либо учились вместе. И все сплошь силовики. Даже мэр в прошлом — областной прокурор. Дед говорит о несостоявшемся тесте Никиты. И я морщусь. У них с Дариной было так много общего, и чего ему не сиделось на попе ровно. Зачем я понадобилась? Где-то на этаже хлопает дверь. И я слышу приближающиеся шаги. Усталой, но все же уверенной походкой, К нам подходит Дубовицкий. Приветственно кивнув деду, он обращается ко мне. «Лена, можно на пару слов?» «Как тут откажешь? Вы кого-то нашли?» Он смотрит на меня как-то странно. Последний, с кем говорил Олег по телефону, Кузнецов. Теоретически он мог слышать, куда мы едем тебя искать. Виктор Алексеевич в ближайшее время развяжет войну, подняв все свои старые связи. Его останавливать у меня нет полномочий. Но я хочу знать, может ли всплыть что-то, компрометирующее тебя или Олега. Нужно знать, к чему готовиться. Извинившись перед начальником охраны Олега, я оборачиваюсь к своему родственнику. Сколько тебе нужно времени, чтобы организовать задержание мэра, начальника СК региона и нескольких его подчиненных? Какая статья? Впервые радуюсь его повелительно деловитому тону. «Злоупотребление должностными полномочиями, получение и взятки. В целом неважно. Нужно их всех разом закрыть. Кого именно, я тебе скажу в течение часа. Главное, чтобы их потом отпускать не пришлось. Я жуть как не люблю извиняться». Коснувшись губами щеки Олега, я прижалась лбом к его лбу и прикрыла глаза. Время будто бы замерло. Операция закончилась несколько часов назад, но он все еще без сознания. Так даже лучше. Его организму теперь придется несладко. Восстановление предстоит долгое. Зная, насколько коварны бывают повреждения брюшной полости, я изрядно волнуюсь. Заверение хирурга, дескать, операция прошла успешно, угрозы для жизни нет, меня нисколько не успокоили. Доводилось работать с абсолютно здоровыми людьми. А тут потеря крови катастрофическая. Отгонять от себя страшные мысли приходится с одвоенной силой. Олег продолжает неподвижно лежать, а я, подставив стул поближе, устраиваюсь около функциональной медицинской кровати. Подаюсь вперед, что можно было касаться губами, открытой кожи плеча. Физически не могу от него оторваться. Трогаю, целую. Мечтаю о том, чтобы он почувствовал мою поддержку. Пускать меня в отделение реанимации и интенсивной терапии Никто не хотел. Слишком рискованно. Пациенту нужен покой. Но, как оказалось, я умею быть убедительной. Или устрашающей, это не важно. Пришлось в торопях привести себя в порядок. Смыть кровь и безумство с лица. Переодеться, а после заново наложить повязки на руки. Что-то мне подсказывает, эта ночь сотрудницы больницы запомнит надолго. «Ты не можешь меня оставить. Одну». Обхватив дрожащими пальцами его ладонь, подношу к губам и целую, грею дыханием. Подобные проявления нежности раньше казались мне унизительными, от Олега же не могу оторваться. Страх потери открыл глаза и расставил приоритеты. Оставшись одна, я наглухо закрылась от всего мира и как-то со временем забыла, как же это прекрасно — любить кого-то, кроме себя, даже не думая об этом. «Тебе слишком многое пришлось пережить для того, чтобы добиться моего расположения». Слезы подступают к глазам, обжигая все еще воспаленную слизистую. Внутримышечная инъекция антигистаминных помогла, но не сильно. Но испытуемый дискомфорт не идет ни в какое сравнение с той болью, что я испытываю, вспоминая, как была несправедлива коллегу. Пернатый, козадой, дурачок и бандит. Какая же я идиотка!» Ну, честное слово, спрашивается, где были мои глаза в тот момент. Познакомиться с самым лучшим мужчиной на свете, чтобы так бездарно испортить его жизнь. Люблю тебя очень. Если ты меня слышишь, запомни эти слова и напоминай как можно чаще, чтобы я не забывалась. Подавшись порыву, поднимаюсь на ноги и, наклонившись, зацеловываю его лицо. Щелки, лоб кончик носа и губы, касаясь скул и, обводя их кончиками пальцев, поочередно, едва ощутимо, целую закрытые веки, вдыхаю аромат его кожи, который сейчас смешан с характерным запахом медикаментов. Я была такой глупой, нужно было давно признаться тебе. На самом деле я знаю, почему так долго молчала, боялась. Уход отца меня подкосил. Признаюсь Олегу и в этом. Кроме тебя, у меня нет никого. Дедушка, да. Но мы с ним сложно находим общий язык. Знаешь, я сейчас и его понимаю. В его статусе сложно мечтать о родстве с представителями криминальной среды. Это абсурд. Врачи нас беспокоят, но состояние Олега стабильно, и их долгое присутствие не требуется. За всеми жизненно важными показателями Я могу уследить и сама. Меня прорывает. Как ни странно, уткнувшись ему в плечо, я себя отпускаю. Рассказываю и о своем счастливом детстве. Пока мама была жива, оно было именно таким. Лучезарным и беззаботным. Я, как и все дети, тонко чувствовала отношение к себе окружающих и знала. Центр вселенной для родителей таится во мне. Это чувство, надо сказать, потрясающее. И знаешь, рядом с тобой я снова его испытала. Проговариваю намного тише. Так странно. Нападение Давида кажется чем-то бесконечно далеким. Страх за Олега вытеснил собой все. Осталось только самое главное. Это ли не доказательство того, что мир может спасти только любовь? Ненависть порождает только ненависть и ничего больше. Она не способна сделать кого-то лучше, И даже счастливее. Жаль, что мы так поздно это осознаем. Болтая обо всем на свете, я сама не понимаю, как дохожу до одной из самых болезненных для себя тем. Признаться мужчине, которого любишь в том, что твои шансы родить ничтожно малы, то еще испытание. Мне месяц потребовался, чтобы понять, папа за мной не вернется и выбираться нужно самой. Знаешь, Я после этого много раз пыталась найти тот отцовский домик, но мне это так и не удалось, что, собственно, неудивительно. Я сбилась с пути в первые же сутки. То, что меня случайно нашли, уже порядком обмороженную, огромное чудо и счастье, что руки-ноги остались при мне. Правда, переохлаждение спровоцировало ряд осложнений, которые повлияли на репродуктивную систему. Я замолкаю, потому что болезненный спазм сковывает дыхательные пути. Таким, как Олег, можно и даже нужно оставлять потомство. На самом деле, работая в медицине, ты понимаешь. Физически развитых, психологически стабильных и умственно развитых людей не так уж и много. Да-да, как бы странно ни звучало, но все в одном человеке совмещается редко. А ястребов... Его тараканы в сравнении даже с моими ничтожно малы. Объективно понимая, что папы нет в живых, я продолжала изводить себя. И вот чем все это в итоге закончилось. Олег пострадал из-за меня. Озноб прошибает тело, вырывая из груди жалобный всхлип. Чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями, сильно зажмуриваюсь. И в этот момент за спиной тихо приоткрывается дверь. Олегу знатно повезло. Обернувшись, вижу Виктора Алексеевича. Выглядит он неважно, плечи опущены, в глазах плещется грусть, да и в целом на лице лежит печаль усталости и беспокойства. Сразу вспоминаю слова Олега о том, что отец неизлечимо болен. Стресс в его состоянии противопоказан. «Валентина Евгеньевна, с вами приехала». Сев равнее, я перевожу взгляд на дверь. В палате, кроме нас, никого нет. Нет, Валя дома. Я ей пока что не стал рассказывать. Лишние переживания ей ни к чему. Его голос звучит глухо, но проскальзывающаяся в интонации теплота хорошо уловима. Она души не чает в нашем сыне. Расскажи, и врачам покоя не будет. Я ей сообщу, когда Олег придет в себя. Подойдя ближе, он становится у изголовья кровати и, протянув руку, касается короткого южика волос на затылке Олега. Смотрит на него сосредоточенным взглядом, в котором намешано столько эмоций, что вычленить какую-то определенную почти невозможно. Внимательно наблюдая, понимаю, как сильно отец и сын похожи, не только внешне. Манера держаться у них также схожа, но из-за болезни ястребова-старшего на первый взгляд это трудно понять. Он словно угадывает ход моих мыслей. «Мой мальчик. Я всегда был к нему слишком строг. Незаслуженно. Невесело усмехается. И знаешь почему? Расскажите. Поднявшись, я пододвигаю стул ближе к мужчине. Он пытается отказаться и выглядеть более сильным. Но в итоге, тяжело вздохнув, садится. Устроившись поудобнее, медлит какое-то время. Олег с раннего детства... Был смышленнее меня. Валя занималась немного. Развивала не только физически. Но и... Двумя пальцами постукивает себя по лбу. А я дурак был. Думал, что злюсь из-за того, что отошел для жены на второй план. Но на самом деле детские травмы остались. Как принято сейчас говорить. Мы шпаной росли. Ни цели, ни мотивации. Только денег постоянно хотелось. Да и жить получше других. Сын был другим, дружил с головой и не лез на пролом. И вам это не понравилось? Мне не нравилось то, что я сам так не умел. Вы построили с нуля огромную бизнес-империю, входили в Совет Федерации. Рассказать, какой ценой, перебивает меня. Гордиться нечем особо. Я никак не комментирую, потому что не хочу знать. Меньше знаешь, крепче спишь. Теперь станет моим новым жизненным кредо. Я не жалею, что узнала о предательстве Давида. Лучше поздно, чем никогда. Но цена оказалась непомерно большой. Половина из тех, с кем мы трудились в Софеде, примечания, Софед, Совет Федерации, сейчас обанкротились. Понимаешь, влияние и крепкие связи не помогли. Если бы не он кивает в сторону сына, я бы тоже не вытянул. Времена поменялись, а мы так и не перестроились. Чувствуется, что мужчина не привык к прямой похвале. Но при этом сложно не ощутить, как он сыном гордится. И я с ним единодушна. При всей своей вспыльчивости, а где-то и грубой манере общения, Олег — человек очень надежный. Таких сейчас мало. Чужие проблемы никому не нужны. Он пострадал из-за меня. Произношу то, что терзает меня больше всего. Сердце ноет, словно в него нож вогнали. И теперь медленно прокручивают рукоять. Виктор Алексеевич склоняет голову на бок, хмурится. «Я так не думаю. С чего ты взяла? Олега не должно было быть на тех складах». «И что с того? Ты же умная девочка. Какая разница где? Подумай сама». Исполнили бы заказ в другом месте. Помощившись от собственных слов, трет кулаком подбородок. «Моей вины». В этом всем гораздо больше. И перед тобой тоже. Я дышать перестаю. Опустив взгляд, моргаю замедленно. Господи, я ведь отлично держалась. Зачем он заводит разговор в столь неудобное русло? Меня по-прежнему интересует, причастен ли Виктор к смерти моего отца. Но выяснять это в больнице я не хочу. Что вы имеете в виду? Спрашиваю, когда его молчание затягивается, становится гнетущим. Держать себя в руках становится все тяжелее. Мы с Вахтангом никогда не были друзьями. Объясняться, я думаю, не стоит. Ты сама понимаешь причины. Но и проблем с своим отцом у нас никогда не возникало. Поэтому я не был особо удивлен, когда он позвонил мне первым и встречу назначил. На тот момент уже слухи ходили, что Морс после смерти жены хочет отойти от дел, легализоваться и воспитывать дочь. Нервы до предела натягиваются. Мне приходится опереться бедром и кровать, потому что ноги от волнения подкашиваются. И если он скажет, что как-то замешан, я на месте умру. Это уже перебор будет. Столько не вывезу. «Но он не приехал навстречу?» – спрашиваю. Сосредоточенно глядя на меня, он кивает. Да, шумный выдох. И я ничего с этим не сделал, хотя должен был. Беспредел в своем регионе нельзя спускать с рук. Никогда. Шавки чувствуют слабость. Так выглядят последствия. Обхватывает ладонью предплечье Олега. Пусть и спустя много лет. «Вы сразу поняли, что папа убили?» Спрашиваю шепотом. Помедлив... Он неопределенно качает головой. Возможно, просто не хочет делать мне больно. Таких, как твой отец, в живых, случаи чего не оставляют. Глупость, равная тому, чтобы собственноручно подписать свой смертный приговор. А я тогда смолодушничал. На горизонте маячило место Феде, И не захотел руки морать. Решил, что и без меня разберутся. Слышу, как ястребов старший с грустью выдыхает. Сжимает руку Олега сильнее. «Вы знаете, кто из местных чиновников мог их прикрывать?» Впиваюсь взглядом в лицо мужчины. «Он сейчас по-отцовски разбит, и если решит соврать, я пойму. Лена, мы не в столице, ты лучше спроси, кто здесь чист. Мне пальцев одной руки хватит, чтобы перечислить, и еще и останутся». Резко тряхнув головой, выпрямляюсь. И перед тем, как направиться в сторону двери, прошу, побудьте с Олегом, пожалуйста. Не хочу, чтобы он здесь один оставался.